наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров». Путешествие 19 по нефтепроводу в Германию. День первый. Мы находимся в Нижневартовске, на нефтяном терминале, с которого начинается грандиозный нефтепровод, который проходит по территории России, Украины, Словакии, Чехии и заканчивается в Германии. Отсюда Конюх отправится в очередную экспедицию. Конюх, расскажите, пожалуйста... А, -а, а где конюх? Ух ты! <свист> В глазах конюх выныривает из цистерны с нефтью. Конюх, что вы там делали? <свист> подожди, подожди, корреспондент. Да, из уха вытрясу. <свист> <свист> Кон конюх прыгает на одной ножке, а из уха льется тонкая струйка нефти. Ой, уже из обоих ушей. Ой, <свист> из носа вообще отовсюду льется нефть. А, густая зараза Ну ничего, она же и дезинфицирует, наверное, да? Ну если поджечь, то, конечно, про дезинфицирует как ничто другое э, Не, здесь не будем, а то перед директором может быть неловко Если все на воздух взлетит Ну ладно. Конюх, расскажите, что вы собираетесь совершить на этот раз? Пройду по нефтепроводу до конца. Ну, то есть до Германии, как наши в сорок пятом. Но Берлин брать не буду. Что с ним потом делать-то? Шучу. А научный смысл? О, огромный. Во-первых, проверим, сколько времени человек может провести в нефти. Там же в нефти жизни нет, прям как на Марсе. Никакой жизни, Не, ни общественной, ни сексуальной -яй -яй -яй. Э -э, Да, ну, заодно проверю, где ее сливают незаконно ага. Ну, воруют, другими словами Да и отдохнуть, если честно В нефти? Ну, от чего, плывешь себе один, спокойно Я это, я плеер возьму, буду Агату Кристи слушать Очень их люблю не человеческая музыка, как говорил великий Ленин, не про них. Ага, а что еще говорил Ленин? Э, подожди, ну, так сразу. А, вспомнил. Э, Наденька, отдай мне чаю. Когда я это говорил? Ну, когда-то же говорил наверняка. Он же любил чай, а сам сходить не мог. Его же парализовало уже, ага. ну, к тому времени, в тот период-то, ага. Ну, ну, к которому относится эта фраза? Ну да. Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Фёдорова. Слушайте нас завтра.